Глава 18 Марина Первый скрининг — это так волнительно, но Денис рядом, и мне как-то спокойнее. Нас провожают в кабинет, где размещаюсь с комфортом, но внутри всё равно сердце стучит быстро от волнения. Я внимательно слежу за всеми манипуляциями врача. Но взгляд нет-нет, да и цепляется за застывшую фигуру Дениса. Он собран, не улыбчив и какой-то напряжённый волнуется, как и я. «Итак, давайте посмотрим», — произносит врач, настраивая датчики так, чтобы на черно-белом экране было видно очертание ребенка. «Когда вижу на экране силуэт нашей малышки и слышу стук ее маленького сердечка, то все тревоги уходят на задний план. Я просто наслаждаюсь и хочу скорее подержать нашу девочку на руках и прижать к груди». Врач говорит о том, что развитие плода идет по всем нормам. Для себя выписывает данные и размеры, а нам на память отправляет снимок. Наш первый, самый важный, такой долгожданный. Забрав снимок малышки и документы, мы едем домой. Счастье переполняет так, что я не могу не произнести свои мысли вслух. Я заказала первый альбом малыша. Буду туда все записывать, наклею первое фото. Поделилась с Денисом уже в машине. «Отличная идея. Думаю, ей будет интересно потом посмотреть на свои детские фотографии». «Ей?» — удивилась я. «Ты уверен, что будет девочка? Ведь пол так и не увидели. К нам то попой повернётся, то ножки подожмёт». «Я уверен, что будет девочка», — подмигнул Максимов. «А ты?» «Я почему-то тоже. Мне снится дочка». «Значит, нужно придумывать имя?» воодушевился мужчина. Как назовем? А если все же будет мальчик? Проговорила, понимая, что уже давным-давно настроилась именно на дочку. Но все равно, вдруг... А мы придумаем имя и для мальчика, и для девочки. Какие тебе нравятся? Кто-то был полон энтузиазма. Глаза у Дениса горели так, что его азарт передался частично и мне. Надо подумать... И подобрать так, чтобы к твоему имени подходило. А то будет абракадабра не только к имени, но и к фамилии. Кстати, раз уж зашел об этом разговор, а мы все равно стоим в пробке, может, распишемся? Меньше проволочек будет после рождения ребенка, если он будет рожден в браке. Ты мне сейчас предложение делаешь? Удивилась. Предложение делают с кольцом при параде и на коленях. А я сейчас ничего из этого предоставить не могу. Так что просто даю пищу для размышлений». От былых смешинок в глазах Дениса ничего не осталось. Он на меня смотрел серьезным взглядом человека, который уже давно все для себя решил. «Ну, тогда я подумаю. А когда будешь при параде, тебе отвечу». Показала язык и отвернулась к окну. «Понял. Не дурак». Усмехнулся он. Все будет в лучшем виде. Не успели мы приехать домой, как Денис, быстро перекусив, умчался в офис. Я осталась дома. Нужно было заканчивать с переводом и отправлять издателю текст. И так все дедлайны почти сгорели. Лето стремительно таяло, как вкусное мороженое. Сколько бы ты ни хотел растянуть удовольствие, оно, к сожалению, всегда заканчивается. Вот и лето пролетело. А мы торчали в городе, потому что Денис дневал ночевал на работе, а я бегала по врачам и сдавала анализы. Токсикоз меня почти не беспокоил, так что чувствовала я себя прекрасно. Только по Денису очень скучала. Вообще очень хотелось уехать на море и побыть только вдвоем, без всяких телефонов, графиков, планов и встреч. Но это что-то нереальное, к сожалению. Из-за сложившейся ситуации я грустила. А Денис как будто прочитал мои мысли. Однажды вечером, когда он вернулся с работы, просто закружил меня аккуратно по комнате, чмокнув в нос и произнес какие-то магические слова. Потому что как их по-другому-то назвать? «Собирайся. Мы едем на море». Повторил он, видимо, подумав, что я не расслышала. А я просто завизжала и запрыгала от счастья. «Правда? Ты серьезно?» «Конечно». Лето заканчивается, а мы им почти не насладились. Надолго, конечно, не получится, но три дня я выбил из своего плотного графика. Отдохнем, погреемся на солнце и песке, а потом вернемся в город. Там, правда, еще Алина с Игнатом хотели нас пригласить в домик в лесу, но это мы уже спокойно на отдыхе обсудим. Ура! Будем хватать лето за хвост. Уже думала, что в этом году никуда не поедем. «Поедем. Поедем обязательно. А осенью я хочу тебе показать озеро Суко. Ты там была когда-нибудь?» «Нет. А где это?» «Мои глаза загорелись интересом. Возле Анапы. Обязательно съездим. Там осенью очень красиво». Очень нежно произнес Денис. Заинтриговал. «Ладно. Меланхоличную осень оставим на потом. Пока давай наслаждаться ярким летом». Когда выезжаем, я даже дыхание затаила под утро. Так что собираем вещи и ложимся сегодня пораньше. А куда поедем? Ох, вопросы сыпались из меня потоком. А все потому, что дождалась. В Лоу. Это рядом с Сочи. Но там немного поспокойнее. Давай тогда искать жилье и бронировать. Не люблю приезжать и ходить искать, где можно остановиться. Законючила. Хотя точно знала, Денис бы скорее сам сел за поиски. Открыв компьютер, мы углубились в поиски. Столько предложений, столько информации. Голова сразу кругом пошла. А если судить по фотографиям, нас ждал райский уголок возле моря. Но нет, мы не стали раскидываться деньгами и заказывать отдельные апартаменты или виллу. Нашли обычный гостевой дом. Зато от него до моря было всего 100 метров, а это самое главное. «Поедем на поезде, а то дорога по серпантину убьет нас обоих», — предупредил Денис. «Отлично, поезда я обожаю», — улыбнулась. «Я купил билеты в купе, чтобы можно было полежать и отдохнуть. Да, ехать дольше, чем на «Ласточке», но зато с комфортом. Согласно полностью». Разбудил меня Денис рано утром. Вставала я с трудом, потому что полночи ворочилась и боялась, что мы что-то забыли. Потом думала о том, что вдруг что-то пойдет не так, и мы никуда не поедем. Вообще для меня обычное дело волноваться перед поездкой. Не успокоилась, пока Денис не притянул меня к себе и не шепнул на ухо. «Спи. Все будет хорошо. Даже если что-то забудем, там купим». Как же хорошо он меня выучил. Поезд мне понравился. Удобный, купе небольшие. Их всего было штуки четыре или пять на весь вагон. А возле них стояли целых три биотуалета. Это не могло не радовать. А то бегать искать туалет по всем вагонам не хотелось. У нас были нижние места. Верхние два оказались свободны. Может, еще, конечно, кто-то и подсядет. Но я надеялась, что купе будет полностью нашим. Думаю, мы не завтракали, но я с вечера отварила нам яйца и нарезала сыр с колбасой, а ещё взяла домашних солёных огурцов. И пока Денис пошёл добывать нам кипяток у проводницы, я накрывала на стол всё, что было у нас для вкусного завтрака. Не удержалась и закинула кусочек аппетитного колечка солёного огурца в рот. Ммм, блаженство. А вот и чай. Вернулся Денис с двумя чашками горячего напитка. Я добавила туда сахара, и мы сели завтракать. Боже, как же это было вкусно. На отдыхе все воспринимается как-то по-другому. Вкуснее и объемнее. Казалось, ну разве это завтрак? А как вкусно? Как будто ничего вкуснее не ела. Поезд тихо покачивался на рельсах. Мы ели и неспешно разговаривали. За окном медленно менялся пейзаж, Завораживая меня своей новизной, взгляд так и приковывался к окну время от времени. Денис вскоре заснул, сказался недосып и тяжелые рабочие будни. А я включила аудиокнигу и, слушая интересную историю, наблюдала в окно за сменяющимся видом. Море я увидела первое. Денис еще спал, а мне хотелось его разбудить и прокричать «Море! Море!» Но, конечно, я этого делать не стала, а молча наслаждалась водной стихией. Мужчина проснулся уже перед нашей остановкой, как-то резко открыл глаза и сел, растирая руками лицо и смотря на меня немного виновато. Из меня так себе собеседник. "Ничего", улыбнулась. "Я нашла, чем себя занять". Наш гостевой домик находился рядом с вокзалом, так что на такси мы добрались за 10 минут. И вот оно море. Как только мы вышли он нужного здания, то не смогла удержаться. «Я к морю!» — крикнула Денису и побежала к желанной воде, оставив его с администратором. «Хорошо. Оставлю сумки и присоединюсь к тебе», — ответил он, улыбаясь. Пляж был большой и частный, поэтому скопления людей, как на центральных пляжах, не наблюдалось. И это радовало потому что меня раздражали муравейники. А еще там, где много людей, я в жизни не зайду в воду. Слишком брезгливая. Подумала об этом и аж передернула от неприятных ощущений. Прогулялась чуть вдоль береговой линии и подошла ближе к воде. Сняла босоножки и вошла в воду по щиколотку. Ноги сразу же зарылись в песок. Барашки белых волн накрыли меня чистой и теплой водой. «Нужно скорее подняться в номер, надеть купальник и идти купаться». Поспешила к нашему жилищу, но мои планы разрушил Денис. Он шел мне навстречу. «А, вот и ты!» — обрадовался он. «Номер совсем неплох. И даже все удобства внутри». Озвучил, приобнимая и прижимая к себе. «Отлично. Пошли переодеваться и купаться. Вода шикарная. Подожди, стрекоза». Пошли сначала в столовую поедим, а потом уже будем отдыхать. Наши три дня прошли великолепно. Я как будто очутилась в сказке. Мы проводили время вдвоем, забросили телефоны в тумбочке еще в первый день и больше их оттуда не доставали, отдыхали ото всех и вся, наслаждались отдыхом и друг другом. Волшебные дни перетекали в еще более волшебные ночи. Было так хорошо, что просто не верилось. На третий день Денис снял для нас яхту. Она была такая белоснежная и красивая, что хотелось трогать ее руками. Однако я опасалась, что из-за беременности меня будет укачивать. Все переживания оказались напрасными. Малышке явно нравилась вода. Дискомфорт ребенок не приносил. Наверное, точно родиться водолеем ведь срок родов ставят на 20-е числа января. На яхте мы заплыли в открытое море и смогли поплавать в ещё более чистой воде. Я себя почувствовала героиней фильмов про красивую жизнь, особенно когда мимо нас промчалась огромная белая яхта с веселящейся молодёжью. Но всё хорошее, к сожалению, быстро заканчивается. Пора было возвращаться домой. Хорошо, что в запасе у нас ещё были выходные которые мы решили провести с Алиной и Игнатом. Они сняли домик в лесу с коллегами. Домик был рассчитан на 8 человек, но одна пара не смогла поехать, и они предложили нам к ним присоединиться. Оказываться, мы не стали. Отдых должен продолжаться. Так что обратные билеты мы приобрели до горячего ключа. Там на вокзале нас озабрали друзья. «Привет!» — махнула нам рукой Алина, когда мы вышли на платформе, а потом повела к машине. Гордей спал на заднем сидении, а Игнат по телефону регулировал рабочие вопросы, молча кивнув мне и подав руку Денису. «Работа!» — развела руками Алина. «Там связи, скорее всего, не будет, так что нужно все урегулировать здесь». Денис открыл багажник, чтобы уложить туда наши сумки, и еле их туда затолкал. «Что за домик сняли?» — спросил Денис, устраиваясь впереди. Мы с Алиной сели назад Гордею. Ну, судя по фоткам, Сави-то неплохой. Правда, мы не поняли, что там есть. Хозяйка уехала, перепоручив нас соседям. Так что мы взяли с собой все, даже обычную воду из-под крана. «Ого! Основательно!» присвистнул Денис. «Я заметил по количеству вещей в багажнике, что вы взяли с собой полдома. Вскоре к нам присоединился Игнат. Алин!» Что там за адрес тебе Оля скинула? Пора его вводить в навигатор. Повернулся он к нам, когда пристегнулся. Сейчас посмотрю. Алина залезла в свой телефон. А, вот он. но ну, тут просто написано, посёлок Октябрьский, садовый участок Лесник, 29. Хм, там что, одна улица? А задачина почесал затылок Игнат. Ладно, поехали. На месте разберёмся. «А Оля с компанией где?» «Уехали уже вперёд», — быстро ответила Алина. «И мы поедем. Судя по навигатору, скоро будем на месте». Но нас как будто путал Леший или водил Сусанин. Мы ездили по кругу и не могли найти нужный дом. Как назло, у всех на телефонах исчезла связь, и не было возможности ни с кем связаться. Кружили мы, наверное, около часа, пока, наконец, не выбрались к нужному дому. Коллеги Игната и Алина уже встречали нас. Это были две пары. Одни постарше, другие помоложе. И те, что помоложе, были с маленьким ребенком лет трех. Мы быстро все перезнакомились, и Ольга взяла командование на себя. Так, мы долго ехали, все голодные. Давайте быстро распределять работу. Мужчины, занимайтесь шашлыком, а мы с девочками займем детей и накроем на стол. Никто спорить не стал. «Марина, ты бери на себя детей, тебе готовиться надо», поручила мне Ольга. Я хотела возмутиться, что не одна в таком интересном положении, но Алина на меня умоляюще посмотрела, а я не стала раскрывать ей тайну. Из детей в моем расположении оказались два мальчика, Гордей и Максим. И если первый мог меня достать только своим мегаумным мозгом, то второй в силу возраста бил по всем фронтам, Истерики, крики, неприятия, постоянные вопросы и желание всегда быть рядом с мамой. Сложный набор, но ничего, справлюсь. Повела их первым делом исследовать двор, а там было на что посмотреть. Большому батуту возле мангальной зоны я была рада как никогда. Там мы задержались. Пока ребята попрыгали, я понаблюдала за работой мужчин. Потом пошли смотреть качели, гамак и уличный бассейн. Вода в нём была тёплая и чистая. Ребята изъявили желание купаться и, получив разрешение родителей, полезли в высокий каркасный бассейн, а я устроилась с книгой рядом на качеле. Немного раскачивалась, читала и наблюдала за ребятами. Дом я так и не успела рассмотреть, но, судя по разговорам, в доме было всё. Однако об этом никто не знал. Вот и привезли лишних вещей. Вскоре я в этом убедилась. Ребята накупались, так что пришлось вести их в дом, чтобы дети переоделись. Дом был с чердаком на втором этаже. Туда вела лестница. Ребята сразу полезли наверх. Там были раскиданы матрасы для отдыха. На первом этаже в гостиной располагалась одна кровать и две синие тахты, а также имелась зона кухни с очень хорошими приборами. Индукционная плитка, Микроволновка, вытяжка, большой холодильник. Самое главное, в кране шла холодная и горячая вода. Также на первом этаже находилась кладовка с гладильной доской, спальня с большой двуспальной кроватью и санузел с ванной. А еще в гостиной стоял самый настоящий камин. Домик мне понравился. Но немного некомфортно было находиться в нем с незнакомыми людьми. Плюс Максимка напрягал криками но в целом отдых мне понравился. Общались, играли в шарады, вкусно покушали мясо прямо с костра, ели соленья. Я, кажется, ела одни соленые огурцы. Их принесла одна из коллег ребят. И когда она увидела, с какой скоростью я их поглощаю, сказала, чтобы оставшиеся огурцы мы забрали домой. Отказываться я не стала. Еще чего. Наш маленький мини-отпуск подошел к концу вместе с последними деньками лета. Завтра мы вернёмся домой, и Денис опять весь уйдёт в работу. А я буду продолжать следить за домом и ходить по врачам. Но у нас есть ещё сегодня, и оно прекрасно. Даже несмотря на истошное вопли чужого ребёнка. Я засыпала в объятиях Дениса и улыбалась, потому что когда он рядом, у меня всегда хорошее настроение. И, наверное, можно признаться себе, что я уже давно определилась, что отвечу Денису, когда он еще раз сделает мне предложение.